Ипсуич свернул к Чемсфорду на север и въехал на территорию Суффолка со стороны Садбери. По завтраках в Лонг-Милфорде он взял направление на запад и медленно покатился через Левингем, самое зелёное и наименее испаханное из графств. День был прекрасный, и на душе у него было бы не хуже, если бы ни одна неотступная забота. Ему надо было принять некое решение, которое он сознательно отложил на отпуск. До возвращения в Лондон он должен был додумать до конца делочь предложение Диборе Рискоу или нет. Честно говоря, ему было бы проще, не знаю, наверняка, какова будет её реакция. А так вся ответственность на нём. Ему предоставлялось решить, следует ли прервать нынешние достаточно комфортные отношения, достаточно комфортные для него во всяком случае, но ведь факт, что Идибора сейчас гораздо счастливее. чем год назад, верно, и заменить их взаимными обязательствами, которые, насколько он понимал, раз приняв на себя и та и другая сторона, будет рассматривать как нерасторжимые, чем бы дело ни обернулось. Нет, кажется, более несчастных супружеских пар, чем те, кому гордость мешает признать, что они несчастны. Коли какие доводы против, ему были известны уже и сейчас. Ей, например, не нравится его работа, Это неудивительно и не так уж важно. Работу он выбирал сам и не нуждался ни в чём одобрении. Но если представить себе, что всякий раз, когда надо будет задержаться на работе или куда-то срочно выехать, извольте звонить домой, отпрашиваться. Прохаживаясь под высокими четырёхгранными сводами храма, вдыхая особый англиканский аромат воска, цветов и старых оцеревших молитвенников, Далглиш вынужден был признаться себе, что получил желаемое как раз тогда, когда усомнился в его желанности. Дела это обычные, и не должно себе нагорчать умного человека, но всё-таки неприятно. Его останавливал не страх утратить свободу. Как правило, больше всего пекутся о своей свободе именно те, кто внутренне не свободен. Гораздо труднее ему было поступиться своей обособленной личной жизнью. Даже Просто постоянное физическое присутствие рядом с тобой другого человека и то нелегко терпеть. Водя пальцем по деревянным извивам резного аналоя XV века, Далглиш пытался представить себе, как это будет, когда в квартире на Куинхейте поселится Дибора, уже не дорогая гостья, а законная, документально зарегистрированная половина. В Скотленд-ярде времена были трудные и даличных проблем. Проведённая крупная реорганизация неизбежно повлекла за собой перестановки и нововведения. И значит, недовольство, брожение, слухи о работе меж тем не убыло. Старшие сотрудники почти все вкалывали по 14 часов в сутки. Последнее дело, которое Долгриш провёл, хоть и завершилось успешно, совсем его измотало. Поди, ребёнок, и выслеживание убийцы свелось к планомерному упорному перебору фактов. Занятие, которое ему всегда не нравилось, не соответствовало его темпераменту. Да ещё мешали своим шумным вниманием средства массовой информации и нагнетали истерическую атмосферу перепуганные соседи. Родители пропавшего ребёнка цеплялись за Далглиша, как утопающие, которым нужен хотя бы глоток утешения и надежды. Он до сих пор ощущал на своих плечах почти физическое бремя их боли и вины. Прихотелось быть одновременно и утешителем, и исповедником, и мстителем, и судьёй. Это как обычно. Далгриш недопускал свою душу чужое горе, и в этом всегда была его сила. Как иным из его сотрудников служили источником силы ненависть, ярость и сострадание. Но дался ему этот случай большим напряжением, и не так, что теперь просто будет осенним, сухофгским ветрам выдуть из его памяти гнетущие образы. Женщина разумная не могла ожидать от него предложения руки и сердца, пока идёт расследование. Гебора и не ожидала. А что он нашёл время и вдохновение ещё до того, как был произведён арест, закончить свою вторую книгу стихов, об этом у них и речи не было. Долг лишь был вынужден с окрушением признаться перед самим собой, что даже маленький талант можно употребить в качестве оправдания пассивности и эгоизма. Мне очень то он нравился себе в последнее время. И едва ли краткий отпуск способен тут что-либо исправить. По прошествии получаса он тихо закрыл за собой церковные двери и начал последний отрезок пути до Монксмира. Тётки он сообщил письмом, что появится около половины третьего. И теперь, если ничего не помешает, похоже, успевал как раз вовремя.